Интерлюдия, глава 52. Последнее прощание. Таинственный гость, тот с седовьющейся бородой, прочитал последнее слово вышеупомянутого манускрипта, а затем положил лист бумаги на стол и преклонил голову к руке, задумчиво глядя на открытый огонь. Так просидел он в молчании значительное время, затем сказал «Вы услышали часть моей истории, ту часть, которую мне было приказано вам рассказать». Вы узнали, как с помощью естественных законов, будущих в теле, я прошел последовательные ступени к той двери, которая для человечества пока еще открывает смерть. Вы также понимаете, что хотя у меня человеческая форма, я не такой, как другие люди, ибо у меня материя подчинена разуму. Так как вы пообещали, вы и должны действовать и выполнить мое указание в отношении манускрипта. Но здесь же должно быть еще и продолжение. Расскажите мне о том, что вы увидели и испытали за пределами конца земли, во владениях эти торпы. Расскажите мне о той неведомой стране. Нет, — ответил он, — это конец. По крайней мере, насколько это касается моей связи с вами. Вы все еще сомневаетесь в некоторых частях моего повествования. Я это вижу, несмотря на доказательства, которые я вам привел. И тем не менее, когда пройдет время, исследование покажет, что каждое слово, которое я прочитал и произнес, есть истина в историческом, философском и духовном смысле о чем вы сейчас сомневаетесь. И люди еще будут готовы понимать, как можно удостовериться в подлинности тех глубоких и непостижимых явлений, с которыми я сталкивался. Я изучал и познавал все это на горьком опыте в школе, обучающей началом более глубокой философии, чем та, которая достигла человеческая наука, особенно современная материалистическая наука. Однако, шаг за шагом наука должна ее достичь, и все же я записал лишь малую часть переживаний, испытанных мной. «То, что я поведал, является только привкусом неисчерпаемого праздника, еще раскрывающегося перед человеком в мудром просторе будущего, и который побуждает его идти вперед и вверх». Этот рассказ, заканчивающийся как раз перед началом моей настоящей истории о неведомой стране и ее возможностях, должен, следовательно, побуждать к новым умственным и практическим усилиям тех, кому позволено вновь исследовать их. Я вел мою историю до того места, у которого я могу вам показать, что очень скоро после этого я временно оставил свое тело посредством совершенно естественного процесса, способом еще не используемым человеком. И как духовное существо я вступил в эфирные пространства через те многочисленные большие обиталища, о которых в данное время мне не разрешено говорить. Из них я невольно был вынужден вернуться и облечься в подобие моего тела для того, чтобы встретить вас и записать эти события, Я должен ждать развития и расширения сознания, что позволит людям признать этот достоверный рекорд моей истории, прежде чем завершу повествование, потому что люди еще не готовы. Люди должны серьезно изучить истины, управляющие судьбой человека, благодаря неизменным законам природы. Но некоторые, если на них сослаться в это время, могут считаться галлюцинациями расстроенного ума. Многим этот манускрипт покажется мимолетным романом, для кого-то загадкой, для других же это будет приятной учебой. В настоящее время люди еще не в тех условиях, чтобы получить даже этот манускрипт. Я достаточно хорошо это знаю и, соответственно, рассчитал, что должно пройти 30 лет, прежде чем он будет опубликован. Тогда будут изучать более глубоко волнение силы и проявление энергии, известные сейчас и называемые неощутимыми телами. Вероятно, в то время они удостоверятся в истинности некоторых из моих заявлений и размышлять над связями материи. В то время некоторые умы будут способны туманно воспринимать возможности, о которых предсказывает этот материал, ведь в нем предложено настоящее решение великих проблем эфирного неизвестного, и их изучение приведет к окончательному возвышению человечества, такому, о котором я не смею даже пророчествовать. «В этом материале есть много неясного для меня», — сказал я. «Имеются случайные фразы и повторения, которые вставлены, вероятно, с какой-то целью, но не связанные с самим повествованием». Это верно. Материал зачастую содержит эмблематические заявления, и вы их не можете понять, но, тем не менее, такие части передают другим скрытое значение. Мне указано поговорить со многими людьми помимо вас, и я не могу встретиться с теми людьми, к кому обращаюсь, более непосредственно, чем это я делаю с помощью этой связи. Эти страницы будут служить наставлением многим людям, которых вы никогда не узнаете. Те, кому я принес послание, будут втайне читаться между строк. Почему бы их не дать тем людям? Потому что мне указано их принести вам, ответил он. И от вас требуется, первое, запечатать манускрипт и положить его в тайное хранилище вашего сейфа. Второе, написать завещание и тем самым в случае вашей смерти обеспечить возможность того, что по прошествии 30 лет, начиная с этой даты, печати были вскрыты и содержимое было опубликовано в книжном формате, ограниченным тиражом по вашему выбору. Третье, художник, способный вместить идеи манускрипта, будет найден в надлежащее время. Им стал Август Кнап, член Храма Человечества, примечание переводчика. Ему будет доверена ответственность создания иллюстрации к книге. Только ему и вам, или вашему доверенному лицу, можно выбирать места для иллюстрации. Четвертое. В случае вашего пребывания в этом городе по завершении срока 30 лет, вам надлежит вскрыть пакет и следовать инструкциям, содержащимся в конверте. Затем он положил на манускрипт запечатанный конверт, адресованный мне. Я это уже пообещал, сказал я. Очень хорошо, заметил он, я буду с вами прощаться. Подождите минуту. Несправедливо оставлять повествование в таком незаконченном виде. Вы пообещали будущее, сравнимое с переживаниями, которым вы подвергались, и рассказали мне о том, что было упрощено. Именно на краю внутреннего круга вы встретили то таинственное существо, в отношении которого я глубоко заинтересован, поскольку вовлечен в продолжение вашего личного рассказа. И вам явно есть еще что рассказать, ведь вы. Должно быть, прошли и в ту неведомую страну. Вы заявляете, что именно так и поступили, но вы разорвали нить на самом интересном месте, оставляя это на будущей догадки. Именно так. Это история человека на земле, а продолжением ее будет история человека в неведомой стране. Не мне ли предстоит получить остаток вашей истории? Повторил я, все еще надеясь получить ее. Нет, я не буду непосредственно являться перед вами. Ваша задача в этой работе завершится... После того, как по истечению 30 лет вы выполните указания, данные в запечатанном письме, и которые вместе с этим манускриптом я доверяю вам. Сейчас я должен вернуться на берег, отделивший меня от моего прошлого спутника, и оставляя это подобие тела, еще раз пройти в... Он закрыл лицо руками и зарыдал. Да, это страшное циничное существо, которое поначалу я считал сумасшедшим фанатиком, А затем неоднократно был вовлечен в ощущение того, что передо мной потрясающий обманщик, и даже боялся его, как холодного полумертвого человека. Это существо рыдало, как дитя. «Это чересчур», — сказал он, по-видимому, разговаривая с самим собой. «Слишком много требуется от того, кто еще не бессмертен во имя блага расы. Я снова среди людей, я почти человек. И опять по возвращении я тоскую по своему старому дому, моей жене и детям. Почему я запрещен?» Слудострастность рая не может утешить смертного человека, того, кто должен отдать свою семью и дом, и нести, несмотря ни на что, сквозь земную мысль за пределы. Человек не может обладать неомраченной радостью, духовным блаженством и удерживать заущую назад тоску по мировым явлениям. И снова я отдаю мою земную любовь, мою материальную семью, испытав полунебесной радости в одном из великих домов той чистой, приятной и спокойной сферы, Я сейчас существую на пограничной земле, но мой земной дом еще не ушел из сердца. Подобно смертному, я цепляюсь за прошлые воспоминания и мечтаю о том, чтобы встретить своих возлюбленных. Все земное должно быть оставлено позади, если полностью достигаешь рая. И все же у меня есть мои подлунные мысли. Этидорпа, Этидорпа, взмолился он, повернув свои глаза к тому, кого я не мог видеть. Этидорпа, меня зовет мой старый дом. Ты знаешь, что начало человеческой жизни на земле есть плач любви новорожденного. Любовь есть дар Этидорпы, и ты, Этидорпы, душа любви, должна иметь сострадание к молящему тебя смертному. В мольбе он поднял свои руки. Будь милосердна ко мне, Этидорпа, как я был бы к тебе, будь я на твоем месте, а ты на моем. Затем он повернул лицо кверху и застыл в молчании, слушая. А, наконец, пробормотал он. И как бы в ответ на голос, который я не мог уловить, голос, несущий его ушам, ответ глубокого разочарования, сказал «Ты истинно говоришь в видении Этидорпа, именно любовь порабощает человечество, любовь, которая командует, любовь, которая заманивает, и ты, Этидорпа, есть душа ее. Воистину, если бы не было Этидорпа, не было бы слез на земле, а только одни, холодные, пустые слезы боли, неоплакивающих людей» ни печальных расставаний, ни рыданий матерей, преклонивших колени с обращенными верхлицами, ни насаждений лавра и розы на священных могилах. Не было бы дитяти любви, ни дома, ни могилы, ни печали, ни запределья. Он заколебался, упал на колени, молитвенно поднял сцепленные руки и как будто слушал тот далекий голос. Затем он склонил свою голову и ответил «Да, ты права, Эти Дорпа, хоть ты приносишь печаль смертным, но без тебя и этот дар печали более не сверкал бы». Ты всегда справедливый и мудра, Этидорпа. Любовь есть посев, а печаль – урожай, но этот урожай скорби для человека является богатейшим даром любви, золотым звеном, соединяющим духовную форму, прилетевшую к духу, увлеченному еще землей. Не будь земной любви, не был бы и земной печали, не будь оплакивания ушедших возлюбленных, то и душа человеческая навсегда похоронила бы под грязью брата своего. Тот, кто печалился, и не извлек из своего урока пользу, не пригоден для жизни. Тот же, кто обращает в лучшее своего учителя, печаль, тот стоит наиболее близко к человечеству и к Тидорпе. Та, которая испила до дна чашу печали, наилучше приспособлена для женской сферы жизни, конечной обители блаженства и бессмертия. Я вернусь твой владение, Тидорпа, и эта серебряная полоса скорбей, покрывшая сердце мое, идет до земли, дарая и обратно на землю. В конце концов, она поведет моих близких к сферам запредельного – в дом дорпы. Поднявшись и повернувшись ко мне, справляясь с эмоциями и игнорируя этот взрыв, сказал «Если время убедит вас в том, что я рассказал правдивую историю, если в последующие годы вы узнаете мое имя, мне запрещено его называть, и убедитесь в достоверности моей личности, пообещайте, что выполните просьбу вашего непрошенного гостя». «Я, безусловно, и выполню. какая просьба?» Я оставил жену, маленького ребенка, а также двухлетнее дитя, когда был забран, похищен тем способом, о котором правдиво написал. В моем последующем жизненном опыте я не смог их выкинуть из памяти. Я знаю, что по моей вине они потеряли меня, и так будет, пока они не перейдут в духовную сферу, после чего мы снова встретимся в одном из великих домов Великого Запределия. Я прошу вас узнать, если можно, живы ли мои дети или дети моих детей, в нужде ли они, оставьте им содержательное письмо. А теперь прощайте. Он протянул свою руку. Я схватил ее, и как только сделал это, его форма стала неразборчивой и постепенно исчезла на моих глазах. Мои пальцы сжимали ладонь в пустоте. И с протянутой рукой я стоял один в комнате, держа загадочный манускрипт на тыльной стороне, которую я нашел. Есть многое, друг Горацио, в небесах и на земле, чего не снилось нашим мудрецам.